Потерял отца, жена медленно умирала у себя в комнате на втором этаже. Теперь у Нуэля осталось только одно удовольствие — издеваться над Люсьяном Мабланом. Люлю Маблан, исхудалый, обросший,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 своего рода обломок кораблекрушения, попавший во власть стихии. Когда суд вынес свое определение, Люлю, -Лю, чтобы раздобыть немного денег, продал бриллианты, жемчуга и мебель. Он прибег к строжайшей экономии, уволил камердинера, расторг договор на аренду особняка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 напоминала лишь сохранившаяся у него коллекция котелков. Каждое утро, без четверти десять, Люлю -Лю выходил из гостиницы, нанимал такси и отправлялся на улицу La Pomp-Каниферей. После обрушившихся на него несчастье, Люлю, как он выражался, вновь сошелся с певичкой.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 Она находила легкий способ доставлять Люлю некоторое удовольствие, не теряя даром времени. Она одевалась при нем. Устроившись на табурете с пробковым сиденьем, Моблан изливал свои жалобы на Шудлера и на Сильвену, разглядывая при этом белое полное тело Анни, которое двигалась в узкой ванной комнате, выложенной красными керамическими плитками. «Все они негодяи. Я это тебе всегда говорила, милая Люлю», — утешала она Маблана, натягивая челки. Уходя, он оставлял сто франков на стеклянной полочке между зубной пастой и баночкой с кремом. Часто ей и хотела сказать ему, «Не надо. Сохрани их лучше для себя, старикан».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 бывшие официанты, которые завели собственное дело и теперь испытывали трудности. Все эти просители приезжали нередко